Глава третья. Галка сидела у меня на кухне и рыдала. Плечи ее мелко вздрагивали, а из горла вырывались только бессвязные звуки. «А я...» — захлёбывалась слезами она. Все ясно», — сказала я, достала из буфета пузырек с пустырником и накапала в стакан с водой. «Пей». «Эх...» Горестно сказала Галка и высморкалась в большой клетчатый платок, явно мужской. «Пей!» — уже более жестко велела я. «Мне это не поможет! Мне больше ничего уже не поможет!» Опять заголосила Галка. «Да выпей ты его уже, и пей его мать!» — вызверилась я. «И объясни человеческими словами, что там у тебя стряслось!» От неожиданности Галка подавилась рыданиями, Ошеломлённая икнула и торопливо выпила успокоительное. Я подождала примерно полторы минуты, и когда ее взгляд стал более осмысленный, велела. «А теперь рассказывай, только без подробностей, кратко, четко, емко. «Угу», — кивнула Галка и выдала. «У меня деньги увели». «В смысле?» — не поняла я. «Почему ты ко мне пришла? Почему заявление в поли ой, в милицию не написала?» «Да что я могу?» — опять приготовилась зарыдать Галка. «Я же сама им деньги отнесла, а проценты они теперь не отдают». «Куда отнесла? Кому отнесла?» Я уже, в принципе, догадалась, о чем она, но надо было, чтобы она озвучила это. «В хопёр инвест!» — всхлипнула Галка. «А денег они не отдают. А я мало того, что всю свою заначку потратила, так и у людей наодалживала, а им теперь отдавать надо» а у меня денег вообще нету, и я не знаю, что мне теперь делать. Она зарыдала опять. Пока процесс рыданий был в разгаре, я не мешала. Да, тут дело такое, что нужно выплакаться. Я заварила крепкого черного чая, добавила побольше сахара и поставила чашку перед Галкой. Пей. Галка схватилась за чашку, как за спасательный круг, и надолго присосалась к ней. «А ко мне почему не пришла?» — спросила я. «Мы же с тобой договорились, когда пойдем деньги забирать. Решили же, что вместе пойдем. А ты совсем пропала куда-то. Я к тебе домой пару раз заходила, тебя не было. Вот я сама и пошла. Мне-то отдали». «Пряталась я от тебя», — печально вздохнула Галка. «Ну ничего себе!» Я так удивилась, что аж зависла. «А чего пряталась-то?» Ты оставила на меня Анжелику, мучительно покраснела Галка, пряча глаза. А я не уследила. Она с тем мужичком снюхалась и от меня сбежала. Я думала, ты меня прибьешь при встрече. Еще чего, покачала головой я. Ты ей не нянька, у нее свои мозги должны быть. Но там дело такое, гены, причем с обеих сторон. Что мамочка, что папашка, так что неудивительно. А к тебе какие претензии? Ты и так согласилась ее у себя приютить за бесплатно. А что вышло, дело другое. Так что я тебе все равно благодарна. Правда? робко переспросила Галка, неверующе глядя на меня. Абсолютная правда, кивнула я. Так что зря ты пряталась? Сейчас бы была уже при деньгах. И что мне теперь делать? Заныла опять Галка. Что делать? Что делать? Надо идти в хапер этот и пи его мать Инвесты и трясти их за шкирку. Я ходила, всхлипнула Галка. Они не отдали, а меня выперли. Надо было со мной ходить, сказала я. Тогда бы отдали. А пошли сейчас, предложила Галка, с надеждой глядя на меня. Сейчас? задумалась я. Сейчас уже вряд ли получится. «Я не представляю, где мне взять деньги, чтобы долги все отдать», — заплакала Галка да так горько, что сердце мое не выдержало, и я сказала. «Ну, пойдем, Но я сразу говорю, за результат не ручаюсь. Пока мы дошли, я триста раз пожалела, что ввязалась во все это. В прошлый раз, когда я ходила отжимать деньги для себя, я легко могла выудить заодно и Галкины. А вот теперь как, даже и не знаю. «Ну ладно, что-нибудь да и придумаю». Мое появление в конторе «Хопер Инвест» служащая встретила с огромным воодушевлением. «О, это вы?» — радостно всплеснула она руками. «А мы уже и не ждали». «Ну, почему же?» — пожала я плечами с важным видом. «Я же сказала, что скоро приду. Просто точная дата не от меня ведь зависит. Разве вы не помните, что мы об этом говорили?» «Помню, помню», — защебетала женщина, и все ее три подбородка задрожали от восторга. «На какую сумму будем оформлять взносы в уставной фонд компании? Мы вам 270% сразу поставим, как лучшему ВИП-клиенту». «А какой у вас максимум есть?» — сразу заважничала я. «О, у нас просто огромный максимум!» — подмигнула служащая. «А можно поконкретнее?» — проявила разумную осторожность я. Старик заинтересовался и необычайно воодушевился — Сейчас он поехал в Москву квартиру продавать, трехкомнатную, возле метро. Мы подумали, что лучше не квартиру сдавать, а все деньги в Хаперинвест вложить». «И это абсолютно правильное решение», — подтвердила служащая. И чтобы добавить веса своим словам, нагнулась ко мне и доверительным шепотом сообщила. «В Калиновском представительстве почти миллиард рублей, так что смело продавайте квартиры и вносите суммы в обмен на ваучеры «Хопра». «Отлично!» — обрадовалась я и добавила. «Мы со стариком в среду придем, или, в крайнем случае, в четверг утром. Вы со скольки работаете?» «С 10 любезно пояснила служащая и торопливо протянула визитку. «Здесь все, даже телефон. Вдруг не сможете сами прийти, тогда позвоните. Мы приедем к вам. Я же понимаю, старик, в Москву такая жара, и сердце прихватить может, давление там». Поэтому вам, как Вип-клиенту, мы пойдем во всем навстречу. Замечательно! восхитилась я, незаметно бросила взгляд на часы и тоже доверительным шепотом спросила. Слушайте, у меня родительский дом в деревне есть, я его продать решила. Хочу деньги тоже в хапер вложить, но есть один момент. Я смущенно замялась. Что случилось? встревожилась женщина. Я проконсультирую, говорите. А я могу вложить за дом деньги, но так, чтобы никто не узнал. Главное, чтобы и старик не узнал, понимаете? «Конечно, конечно!» — замахала руками женщина. «Мы поддерживаем полную приватность. Никто и никогда не узнает. Нам наша репутация всего дороже. Не беспокойтесь». Ну, слава богу. Обрадовалась я, и тут же открылась дверь, и вошла Галка. «Здравствуйте!» — сухо поздоровалась она со служащей. «О, Галка!» — обрадовалась я. «Привет!» «Любаша?» — сделала вид, что впервые увидела меня Галка. «А ты что здесь делаешь?» «Да вот, пришла о новом вкладе договариваться». Похвасталась я и вежливо спросила. «А ты?» «А я никак свои копейки забрать не могу». «Да ладно!» — не поверила я. «Что ты такое говоришь?» «Женщина!» — возмутилась служащая. «Что вы такое говорите?» Как что? накинулась на нее Галка. Вы мне деньги не отдаете! Не может этого быть, сказала я и с удивлением посмотрела на служащую. Та побагровела и отвела глаза. Может, упрямо сказала Галка. Возможно, какая-то техническая накладка, суетливо заверила Галку женщина и обратилась ко мне. Любовь Васильевна, вы можете идти, мы вас ждем в среду, или ваш звонок. Да нет. С видом радостной дурочки наивно сказала я: Я галку здесь подожду, а потом мы по магазинам пойдем. Но тайна вклада начала была выкручиваться служащая, но я ее перебила с еще более лучезарным видом. Да что я, галки на копейки не знаю? У нас нет секретов друг от друга, сообщила ей Галка. Я подтвердила, кивнув. Ну так что? спросила Галка. «Назовите номер ваучера и подпишите соглашение о выходе из состава учредителей ТОО». Сдержав вздох, процедила женщина. Галка назвала номер. «Вот ваши деньги», — вытащила из сейфа и положила тощую пачку купюр служащая. «А проценты?» — напомнила Галка, торопливо пересчитывая свои кровные. «Они в другом сейфе», — пояснила служащая, запирая этот сейф. Мимоходом я заметила, что он буквально набит пачками денег. Эх, жаль, что я не домушник. Хотя даже если бы и была бы, то обворовывать простых людей — грех. «Какие у тебя проценты?» — спросила я Галку. «Сто процентов», — похвасталась Галка. «А у меня 270, Тоже похвасталась я. «А почему так?» — расстроенно спросила Галка у служащей. «Да это техническая ошибка, наверное», — выдавила улыбку-то. «Сейчас я вам принесу деньги» и вышла из помещения в соседнюю комнату. «Любаша!» — радостно вскинулась Галка, но я зыркнула на нее с многозначительным видом и громко сказала. «Мне с тобой про Анжелику еще поговорить надо». «Но мы же...» — начала Галка, но я ее прервала. Пришлось даже наступить на ногу. Слава богу, сообразила наконец-то. «Поговорим и про Анжелику, и про Ричарда. Я тут дом продаю и хочу деньги вложить в Хапер Инвест». «Очень порядочная организация, и тебе советую». Галка глянула на меня удивленно, но потом, наконец, сообразила, что, может, здесь записывают. «Ваши проценты», — в кабинет вернулась служащая и протянула ей пачку денег уже по увесистей. «Спасибо тебе, Любаша», — от души сказала Галка. «Если бы не ты, даже не знаю, как бы я и выдрала из них свои деньги». «Не выдрала бы», — устало ухмыльнулась я. М «Да, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота. То есть я теперь считаю, что с бегемотом ситуация легче, чем отдрессировать простодушную галку, вовремя зайти в контору и сыграть эту маленькую сценку. А еще сложней будет отдрессировать галку, чтобы она сыграла потом свою роль, когда я перейду ко второму пункту моего плана». «Любовь Васильевна, зайдите ко мне». Позвал меня старейшина, когда я забежала на хоздвор дома молитв. Членам этой секты выдавали щедрый гуманитарный паёк от старших братьев из Бруклина. После моей удачной проделки с деньгами я тоже получила доступ к этой кормушке и отказываться отнюдь не собиралась. Я как раз положила увесистый пакет с какими-то иностранными продуктами питания. Думаю уже, раскрою и гляну. стопудово там какая-то херня, типа консервированных персиков и ананасов и собачьих галет. Ну, хоть какое-то разнообразие на фоне стремительно пустеющих полок в магазинах, в сумку и сейчас собиралась заняться нелегким, но необходимым выбором. Нужно пересмотреть и отложить зимние куртки для Анжелики и Ричарда и комбинезон для Изабеллы. И отвлечь меня от этого могло только землетрясение, цунами или всемирный потоп. Ну или всеволод. И вот он меня сейчас и отвлек. Сестра Инна, попросила я, «Мне бы для Анжелики что-нибудь поярче, чтобы молодёжное было». «Не беспокойся, Любовь Васильевна», — сказала женщина. «Я отложу всем твоим детишкам. Потом придешь и спокойно посмотришь». «Боюсь, что бабоньки налетят, и смотреть уже будет нечего». Вздохнула я и попросила. «Ты для Изабелы на размер больше комбинезон отложи. Сама же знаешь, что у нее ножки». «Бедный ребенок, закивала женщина, — но я ее уже не слышала, так как вошла в дом старейшины. Сегодня, к моему удивлению, тут пахло крепким кофе. И еще как бы не коньяком. Неужели старейшина употребляет? А я-то думала, что он должен пример подавать и сам Ни-Ни. Ну да ладно. «Проходи, Любовь васильна окликнул меня из библиотеки Всеволод и предложил. «Ты капучина с лавандовым сиропом будешь?» «Из Бруклина с гуманитаркой передали». Меня передёрнуло. «Я бы побыстрее обсудила вопросы и ушла», — сказала я. «Дело не в проворот». «Да, вот я таки хочу поподробнее о твоей группе поговорить», — пояснил старейшина. «По твоему списку. Давай быстренько пройдемся по всем, и я тебя отпущу». «Что не так с кандидатурами?» — удивилась я. «Возможно, что все так», — ответил Всеволод и пояснил. Просто по твоему примеру мы будем создавать и другие группы, и мне надо понимать принципы и мотивы, по которым ты людей подбирала». Я мысленно усмехнулась. «Если ты узнаешь о моих мотивах, ты будешь изрядно обескуражен». Но вслух я, естественно, говорить об этом не собиралась. И мы начали по списку. «Первый номер», — прочитала с листочка я. Петр Кузьмич Пивоваров, пенсионер, юрист». «Всю жизнь проработал в Калиновской город-администрации». «Ну, это понятно», — кивнул Всеволод. «Вопросов нет. Хотя характер у него сердитый. Не сахар, в общем». «Я помню». Усмехнулась я, вспомнив, как юристы меня взяли в оборот, когда я пыталась донести мою идею, как не дать администрации города отжать у общины дом. «Дальше», — сказал Всеволод. «Зинаида Петровна Рыбина», — дисциплинированно прочитала я. «Мы ее кандидатуру уже обсуждали», — вздохнул старейшина. «Не передумала?» «Нет», — покачала головой я. «Ладно, но смотри, я предупредил», — сказал он. «Давай дальше». «Ефим Фомич Комиссаров», — прочитала я. «Но он же обычный слесарь», — удивился Всеволод. «Простой работяга, грубый, курящий. еще и ругается, когда думает, что я не слышу. У него ни ума, ни фантазии, как говорится». «Зачем он тебе?» «Он же слесарь», — сказала я. «Этим все сказано. Такие люди в любой команде на вес золота». «Ну, не знаю», — поморщился Всеволод. «Надеюсь, тут есть какая-то логика во всем этом». «Эх, сказала бы я, какая тут логика, но лучше промолчу». Четвертый номер — Ксения Сергеевна Зыкова. «А Зыкова тебе зачем? К тому же молодая она еще. Она работает наборщиком в типографии. — коротко сказала я. — И что? Она самого низкого разряда. Чем она тебе поможет? Я же так понимаю, что ты еще и всякие мероприятия проводить будешь. — Буду, — кивнула я. — И свой человек в типографии мне очень нужен. Дальше. — вздохнул Всеволод, решив не заострять на этой теме. — Ольга Ивановна Сиюткина. — Тоже пенсионерка. — схватился за голову Всеволод. — Она раньше работала агрономом. — сказала я. — Картошку будешь выращивать? — съехидничал Всеволод. — Надеюсь, до этого не дойдет. Хмыкнула я и зачитала новую кандидатуру по списку. Федор Степанович Кущ, учитель физики. — Толковый мужик, правильный, — кивнул Всеволод. — Ну, хоть одна кандидатура у него не вызвала возражений. — Ирина Александровна Белоконь, — огласила последнюю кандидатуру я. — Вот Белоконь, — взвился всеволод. «Что не так с Белоконь?» — не поняла я. «Ты меня в могилу раньше времени сведешь. «Почему это?» «Белоконь! Ну как можно додуматься включить в одну группу рыбину и Белоконь?» — продолжал причитать Всеволод. «Ты разве не знаешь, что они враги?» «Знаю», — пожала плечами я. «И тем не менее ты их обоих включила в группу. Да ты пойми...» Мы их никогда даже на одну сторону не ставим, когда молебны идут. Они же поубивают друг друга, а потом разнесут все остальное. И твою группу тоже. — Потому я их и включила, — пояснила я. — Они тебя замучают, Любовь Васильевна. Сожрут и выплюнут. Всеволод продолжал кричать и возмущаться. Первые минут пять было интересно, но потом наскучило. — Ну вот не объясни же ты ему, — что тут расчет очень простой и даже примитивный. Если я возьму в группу Зинаиду Петровну, то она действительно превратит мое существование в филиал ада. И то же самое будет, если я возьму, к примеру, только Белоконь. Более того, если я возьму в группу кого-то из их подруг, а община давно превратилась в два враждующих лагеря благодаря непримиримой дружбе рыбины и Белоконь, поэтому бери любого и не ошибёшься, то будет то же самое, если не хуже. Поэтому самое умное, что я придумала, — это взять их обеих. Пусть дерутся между собой. А я буду таким добрым миротворцем, на словах поддерживая то одну, то другую, а на самом деле из-под тишка подкидывая дровишек в костер их вражды. А чтобы они потом не объединились против меня, я чуть позже, когда они наиграются воевать между собой, найду им общего врага. И тогда не будет у меня более надежных и верных союзников-соратников, чем эти бабоньки. Вот такой был мой расчет. «Я справлюсь», — сказала я Всеволоду и добавила. «Утверждайте состав группы, и мы начнем первое мероприятие». «Что за мероприятие?» — насторожился старейшина. Я чуть не засмеялась. «Чуйка у него работает как надо», а вслух сказала. «Это будет сюрприз».